Глава 38 Когда открываются все секреты Ожидание затянулось. Напряжение росло с геометрической прогрессией. Черт, понавесили корыт, чуть голову не разбил. На пороге появился расхристанный Илья, держащийся за макушку. Увидев, что все с удивлением уставились на него, широко улыбнулся. — Здрасте. Да, я залез в окно, раз не пускаете в дверь. Не позволю никому обидеть шапочку. — Анна, пошли со мной. Он протянул руку и, ожидая, пока я приду в себя, пошевелил пальцами. — Ну, во-первых, молодой человек, основательный дядя Толя для начала отнял у матери ружье и поставил его в угол. — Анюту здесь никто не обижает. А во-вторых... Позвольте узнать, на каком основании вы хотите увезти ее из отчего дома. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Прямо сейчас дядя Толя склонил голову к плечу. После дня деревни подадим заявление в Питере. Если Анна, конечно, согласна. Надюшка громко ахнула и умиленно сложила на груди ладони. О ее победе в споре только что громогласно объявили. «А как же беременная любовница?» высунулась из-за спины сына Вероника Романовна. «Уж кто-кто, а бабушка не отдаст победу просто так. Теперь она явно рассчитывала на ничью, иначе давно выложила бы свой козырь». «Не желаете с ней сначала разобраться?» Я, торопев, уставилась на бабушку. «А ей-то откуда известно?» «Неужели об этом гудит вся деревня? Теперь понятно, почему она в споре была за Волкова. И почему рассердилась, узнав, что я по ночам бегаю к Илье?» Брови Грекова в изумлении взлетели вверх. Тоже не ожидал, что его секрет откроется. Правда, находясь под перекрестными взглядами, он ни на минуту не стушевался. «Вы о визите одной крикливой дамы, который случился недели три назад?» да? Ехидство бабушки было не занимать, а той самой, у которой пузо лезла на нос. Сейчас уже не лезет. Моя младшая сестра благополучно разродилась с сыном. Сестра? Вероника Романовна растерялась. Теперь ей было неловко. Но она же кричала, что вы их бросили. Да, я уехала из Питера, перестав снабжать деньгами ее мужа-балбеса. Она пришла просить не за себя, а за него». В итоге вы дали денег или нет? Беременная ведь просила. Сердобольная Надя всех жалела. Сестра ни в чем не нуждается, поверьте. А ее мужу я отправил адрес, где его ждут на работу. Теперь все? Вопрос с беременными любовницами решен? я перевел взгляд на меня. Ты идешь со мной или нет? Я оглянулась на деда. Тот только вздохнул. Ты не всё обо мне знаешь. Я запнулась, прежде чем открыть Грекову правду об Андрее. В Москве? Я знаю о Москве. Мягко перебил меня Илья. Не надо, если тебе больно говорить. Ах да, ты же был в ванной и всё слышал. Я смутилась, вспомнив гадкие слова Волкова-старшего. И по-прежнему хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? Да. Да. Просто ответил Греков и вновь протянул руку, чтобы увести «Можно?» Я обернулась на своих. Мне надо с ним поговорить наедине. «Да, конечно», — за всех ответил дядя Толя. «Ну, чтобы в десять была дома». Я посмотрела на настенные часы. «Уже 12 «В десять утра», — поправила мужа Надюша. — У нас будет большой семейный завтрак с пирогами и клубничным вареньем. Вы тоже, Илья, приглашены. — Спасибо. Люблю клубничное варенье. — ответил он, широко улыбаясь. Я вложила свою руку в его. Родные остались в комнате. Им есть что обсудить. В прихожей Илья помог мне одеться, и мы вышли на крыльцо. Мне так не хватало холодного воздуха. Машина Грекова стояла у калитки. Она весело подмигнула нам фарами. Всю дорогу до коттеджа мы молчали. Я собиралась с мыслями, чтобы объяснить, что никогда не занималась эскортом, что мои отношения с Андреем основывались на чувствах. Правда, с его стороны их не было, разбос так легко обвинил меня в проституции. Разве же я не понимала, что между эскортом и продажей тела нет разницы? Знаешь, — Я не хочу, чтобы между нами были тайны и недомолвки, — сказала я, когда машина въехала в гараж. — Я готова рассказать тебе все начистоту Я тоже хочу на чистоту. У меня есть тайна, узнав которую, ты можешь передумать выходить за меня замуж. — Постыдная? — спросила я, внутренне сжимаясь. — Странная сегодня ночь. Все потаенное так и рвется наружу. Я не знал, что полюблю тебя. Мы шли по лестнице на второй этаж. Всё началось с сострадания. Я и не думал, что когда-нибудь придется в своем порыве признаться. Вот, смотри. Он завел меня в спальню и кивнул на расправленную постель. На ней лежала темная шкатулка довольно больших размеров. Ее крышка блестела лакированной поверхностью. Что это? Мне от чего то было страшно. Я буду ждать тебя в кинозале. Если ты простишь меня, то придешь туда. Если нет, спускайся сразу в гараж. Я отвезу тебя домой. Но мы хотели сначала поговорить обо мне. Я пыталась перевести тему, не желая узнавать тайну Ильи. Я боялась, что мне придется делать выбор, а я не хотела идти в гараж. О Москве потом, если ты останешься. Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь, а я, не дыша, отправилась к кровати. Забралась на неё и дрожащими руками откинула крышку деревянного ларца. Отпрянула, увидев под ней свалявшиеся седые волосы. У меня похолодели пальцы и затошнило. Хотелось тут же бежать вниз, было так неожиданно увидеть чужие волосы. Я попятилась, намереваясь слезть, но с другой стороны кровати что-то с громким хлопком упало на пол. Я встала на колени и наклонилась, чтобы посмотреть, что наделало столько шума. На полу лежала хорошо знакомая мне клюка. Я обошла кровать и взяла палку в руки. «Старик — Старик! Я помнила, как он шел, тяжело опираясь на клюку, а потом она лежала на скамейке, когда он вихлялся на ветке у трех дубов. «Глупая, это же парик!» — сказала я и уже смело подтянула шкатулку к себе. Вытянув двумя пальцами седой парик и накладную бороду, я увидела под ними перевитую резинкой пачку исписанных тетрадных листов. «Боже!» Я села на пол и прижалась к спиной к кровати. Смотрела в потолок, чтобы не дать пролиться слезам, но они все равно потекли. Стало тяжело дышать, нос тут же заложила. Мне не надо рассказывать о Москве, или я без того знал правду, настоящую правду без прикрас и увиливаний, написанную моей собственной рукой. Я встала, вытерла рукавом слезы и поспешила в кинозал. Греков поднялся мне навстречу. На его лице отразилась тревога, когда он увидел заплаканные глаза. Я прыгнула ему на шею, обняла крепко-крепко и прошептала. «Дубровский, я люблю тебя».